Из-за деревьев выбежала мокрая коричневая собака, но не залаяла, а лишь вильнула мокрым, похожим на птичье перо хвостом. За ней шел лесник. В блестящей от дождя черной клеенчатой куртке. Такие обычно носят шоферы. Лицо его слегка раскраснелось. Кони почувствовала, как, увидев ее, он внутренне отпрянул, его быстрый упругий шаг замедлился. Она поднялась с крыльца, но оставалась на своем сухом пятачке под навесом. Он молча взял под козырек и продолжал медленно приближаться. Она сошла с крыльца. «Я уже ухожу», — пробормотала она. «Вы дожидались меня, чтобы зайти в середку?» — спросил он, глядя. «Не на нее, а на хижину». «Нет, я просто пряталась от дождя», — ответила она со спокойным достоинством. Он взглянул на нее. Она выглядела замерзшей. Стал быть, у сэра Клиффорда не соскался другой ключ», — спросил он. «Нет, но это не так уж и важно. Я могу оставаться сухой и под навесом. Счастливо оставаться». Ей ужасно не нравилось, что он говорит с ней на этом преувеличенно простонародном наречии. Она хотела было повернуться и уходить, но он, не отрывая от нее пристального взгляда, откинул полукуртки и, сунув руку в карман брюк, вынул ключ от хижины. «Надо быть вам понужней этот ключ, а я выищу другое местечко для своих птах». Коня неудивленно на него посмотрела. «Что вы имеете в виду?» спросила она. «А то, что надо быть, я сосноровлюсь уж сыскать другое логовище для выкормешки фазанов. Ежели вам тут приглянулось, вам, поди, не больно-то по душе будет, что я ошиваюсь под вашим носом». Он говорил небрежно, растягивая слова и глотая буквы. А она недоуменно на него смотрела, пытаясь уловить смысл сказанного сквозь туман местного диалекта. «Почему вы не говорите на нормальном языке?» — спросила она холодно. «Я, что ли? А я-то кумекал себе, что язык мой самый, что не на есть нормальный». Она некоторое время молчала, чувствую, как в ней поднимается гнев. Стал быть, к вам нужен ключ, можете его иметь? А то, может, оставить его у себя до завтрава, чтобы попервой убраться в лачуге и выкинуть оттуда во всякую дрянь. Так, поди, будет лучше, а?» Она разозлилась еще больше. «Да не нужен мне ваш драгоценный ключ», — выпалила она. «И не нужно мне, чтобы вы там убирали и выносили ваши вещи оттуда. Я вовсе не хочу выгонять вас из хижины, уж будьте уверены. Я только хотела иметь возможность приходить сюда иногда, чтобы просто посидеть здесь немного. Вот как, например, сегодня. Я прекрасно могу сидеть на крыльце, так что прошу вас, давайте больше не будем говорить об этом». Он снова поднял на нее свои насмешливые голубые глаза. И впрямь. «Чего уж тут говорить?» Начал он, все так же растягивая слова и не переставая пересыпать свою речь простонародными словечками и оборотами. «Ваша милость может завсегда приходить сюда, и ключи иметь, и всякое такое прочее. Только вот заковык какая. А Об эту пору года птахам надо бы на пташат высиживать. Ну и я, стал быть, должен тормошиться тут с утра до ночи, доглядывать за ними и все такое. Вот зимой дело другое. Я и близехонько сюда не кажу носа. Оно не весна на дворе, и сэр Клиффорд желает, чтобы в лесу водились фазаны, так что сами понимаете. Ну, а вашей милости навряд ли по душе придется, что я копошусь тут всяк час, когда вы будете здесь».